Глава одиннадцатая Полвека прошло с того момента, как глаз монгольского пророка на берегах Зелинга сообщил племенам этой нации о своем видении, в котором великий бог, восседая на своем троне, объявил, что один из их вождей, Тимуджин, должен стать Чингисханом, великий хан. И подчинившиеся племена, возглавляемые Тимуджином, начали свой успешный завоевательный поход – растянувшийся от края Азии до границ Египта и Германии. Теперь верховная власть над монголами была в руках Мангу, внука Чингисхана и правители который стал известен европейцам преимущественно благодаря долгому пребыванию при его дворе известного венецианца Марка Пола. Монголы еще не вторглись в Персию, хотя при самом Чингисхане они уже низвергли и лишили владений могущественного султана Хауризма. Тем не менее, было очевидно, что этой стране не избежать судьбы столь многих обширных и мощных государств, и очень скоро будет найден повод, чтобы ее заполонили орды монголов». Рассказывается, хотя это и не выглядит правдоподобно, что к Невиану, монгольскому военачальнику, контролировавшему северные границы Персии, приехали посланники от халифа Багдада, попросившие сопроводить их ко двору Мангу. Целью их миссии было намерение убедить великого хана выслать его непобедимые войска, чтобы избавиться от этого отребья банты смоэлитов. Мольба посланников была поддержана верховным судьей Касвина, который в это же самое время находился при дворе Мангу, где он появился одетым в кольчугу, чтобы защититься, как он объяснил, от кинжалов ассасинов. Хан приказал собрать армию. Его брат Хулагу был поставлен во главе ее, и когда он был готов выдвинуться вперед, Мангу обратился к нему со следующей речью. «С тяжелой кавалерией и мощным войском я посылаю тебя из Турана в Иран, страну могущественных царей. Тебе надлежит теперь строго соблюдать и в большом, и в малом законы и установления Чингисхана, и покорить страны от Оксуса до Нила». «Приближай к себе благодарностью и наградами покорных и смиренных. Беспощадно обращай в пыль забвения и невзгод всех непокорных и сопротивляющихся вместе с женами и детьми. Когда ты покончишь так с ассасинами, начни завоевание Ирака. Если халиф Багдада выйдет на встречу с готовностью служить тебе, ты не должен причинять ему вреда. Если откажется, пусть разделит участь остальных». Армия Хулагу была усилена тысячей китайских огнеметателей для управления осадными орудиями и забрасывания горючей нефти, известной в Европе под названием «Греческого огня». Она выступила в месяц Рамадан 651 года от Хиджры, 1253 год нашей эры. Поход Хулагу был настолько неспешным, что два года спустя он еще не пересек Оксус. На противоположном берегу этой реки он предался развлечению охоты на львов. Однако наступили такие сильные холода, что большая часть лошадей погибла, и ему пришлось ждать следующей весны, прежде чем продолжить поход. Все властители стран, которым угрожала опасность, высылали в монгольский лагерь эмиссаров, чтобы заявить о своей покорности и повиновении. Ставка Хулагу теперь располагалась в Харасане, откуда он направил послов к Рукнеддину, правителю исмаилитов, требуя подчинения. По совету астронома Насира Дина, который был его советником и министром, Рукнеддин послал письмо к Байсуру Нубину, одному из военачальников Хулагу, наступавшему на Хамадан, с заявлением о покорности и намерении жить в мире со всеми. монгольский генерал рекомендоваовал руканетдину поскольку сам хулагу уже приближался дождаться и обратиться к тому лично после некоторой задержки верховный исмэли согласился направить своего брата шахиншаха в сопровождении сына байсура в расположение войск монгольского владыки между тем байсур по приказу хулагу вторгся на территорию исмаилитов и подошел к аламуту Войска ассасинов заняли высокий холм вблизи этого места. Монголы атаковали их, но отбрасывались прочь при каждой попытке штурма. Вынужденные прекратить атаки, они занялись сожжением жилищ и разграблением близлежащих селений. Когда Шахиншах добрался до лагеря Хулагу и уведомил о готовности его брата покориться, Горному властителю были направлены следующие приказы. «Поскольку Рукнет-Дин направил к нам своего брата, мы прощаем ему преступление его отца и его последователей. Он же сам, учитывая, что за время своего краткого правления не был виновен ни в каких преступлениях, должен разрушить свои замки и явиться к нам». Одновременно были направлены приказы Байсуру о прекращении разграбления Рудбара. рукнаддин начал сносить часть из укрепления Ламута и вместе с этим попросил отложить на год свое появление перед Хулагу. Однако приказы монголов были обязательными для исполнения, от него потребовали прибыть немедленно и передать защиту своих территорий монгольскому представителю, исполняющему приказы Хулагу. Рукнаддин сомневался. Он вновь послал отговорки и попросил больше времени. Также в доказательство своей покорности он приказал правителям Кухистана и Кирткоха отправиться в лагерь к монголам. Знамена улагу теперь развивались у подножия Демавенда вблизи Смаэлитской территории, и снова пришли приказы в Муймендис, где укрылся Рукнаддин со своей семьей. Правитель мира теперь прибыл к Дымовенду, и медлить больше нельзя. Если Рукнет-Дин желает несколько дней подождать, он на это время может направить своего сына. Испуганный властитель заявил о готовности послать своего сына, но, поддавшись уговорам своих женщин и советников, вместо своего собственного отправил сына раба того же возраста, попросив, чтобы его брат мог вернуться. Хулагу вскоре узнал о подлоге, но посчитал недостойным отвечать на это иначе, как отослав обратно ребенка, сказав, что тот слишком юн, и запросив его старшего брата, если таковое имеется, взамен шахиншаха Одновременно он отпустил шахиншаха со словами «Скажи своему брату разрушить». Маймундис, и прийти ко мне. Если его не будет, Всевышний знает, что последует. Монгольские войска теперь занимали все холмы и долины, а Хулагу лично появился перед Маймундизом. Ассасины сражались храбро, но рук над Дину не хватило духу стоять до конца. Он послал к монгольскому властителю своего другого брата, сына визире Насираддина -э и высокопоставленных представителей общества с богатыми подарками. Насираддину -э надлежало превознести силу исмаилитских укреплений, чтобы получить благоприятные условия для своего хозяина. Но вместо этого он сказал Хулагу не обращать на них внимания, заверив, что звезды сошлись в предсказании падения исмаилитов и солнце их могущества быстро катится к закату. Была достигнута договоренность о сдаче крепости на условии предоставления права выхода. Рукнет-Дин, его министры и друзья вошли в лагерь монголов в первый день месяца Зуэль-Кадех. Его богатства были разделены между монгольскими войсками. Хулагу проявил сострадание, говорил с ним мягко и принимал как гостя. Насир-Эд-Дин стал визирем у завоевателя, который впоследствии построил для него обсерваторию в Мирагэ. Монгольские военачальники были направлены во все крепости Исмаэлитов в Кухистане, Рудбаре и даже в Сирии с приказами от Рукн-Эд-Дина комендантам сдаться или разрушить их. Таких сильных крепостей было более сотни, и в одном лишь Рудбаре было разрушено более сорока. Три из наиболее укрепленных замков в этой провинции, а именно Аламут, Ламсир и Кирткох, не спешили подчиниться. Их управители на требования монголов отвечали, что будут ждать, пока Хулагу появится лично. Через несколько дней монгольский завоеватель со своими пленниками был у Аламута. рукнет был приведён к стенам и приказал коменданту сдаться. На его приказ внимания не обратили, их Хулагу, не теряя времени, переместил свой лагерь к Ламсиру, оставив часть войск на осаду Аламута. Жители Ламсира незамедлительно вышли, присягнув на верность, а несколько дней спустя прибыли посланцы из Аламута, уговаривая Рукнет-Дина заступиться за них перед братом Мангу. Завоеватель проявил сдержанность». Он позволил им свободно покинуть город, дав три дня на то, чтобы вывести свои семьи и пожитки. На третий день монгольские войска получили разрешение на вход и разграбление крепости. Они устремились жаждой добычи в доселе неприступное, теперь покинутое Орлиное гнездо и вычистив его от всего, что там только осталось. Обшаривая подземные тайники в поисках сокровищ, Им часто, к своему изумлению, приходилось проваливаться в мед или плавать в вине, поскольку там находились большие резервуары с вином, медом и зерном, вырубленные в плотной скале, обладавшие такими свойствами, что, хотя, как утверждается, они были заполнены еще во времена Хасана Сабаха, зерно осталось неиспорченным, а вино не скисло. Это необычное явление было расценено Исмоэлитами как чудо, сотворенное основателем их общества. Когда Аламут попал в руки к монголам, Атамалек, отец короля Джавани, прославленный визирь и историк, стал умолять Хулагу разрешить осмотреть хорошо известную библиотеку этого замка. которая была создана Хасаном Сабахом и расширена его преемниками, чтобы отобрать из нее те труды, которые будут достойно оказаться в руках хана. Разрешение было с готовностью дано, и он начал изучение книг. Но Атам Мелек был или слишком убежденным правоверным мусульманином, или слишком ленивым исследователем, чтобы наилучшим образом использовать представившуюся ему возможность. Все, что он сделал, это, использовав простой метод, отобрал из коллекции Коран и несколько других книг, которые ему показались ценными, а остальное, вместе со всеми философскими атрибутами, отправил в пламя костра. как нечестивое и еретическое. Так были уничтожены все архивы общества, а наш единственный источник информации относительно доктрины, законов и истории составляет то, что сам Атаме Лек рассказал в своих воспоминаниях по результатам поисков в архивах и книгах аламутской библиотеки до совершения над ними аутодафи. Судьба последнего представителя династии, насколько бы невзрачным и незначительным не был его образ, всегда интересна именно тем обстоятельствам, что он был последним и, следовательно, воплощал в себе историю всех своих предшественников. Поэтому следует дорассказать историю о немощном рук над Когда Хулагу по завершении своей военной кампании в Рудбаре вернулся в Хамадан, где оставил своих детей, он взял с собой рук Неддина, с которым продолжал обращаться по-доброму. Здесь правитель ассасинов был очарован одной монголкой из очень низкого сословия. Он и спросил у Хулагу разрешение жениться на ней, и по распоряжению правителя свадьбу отпраздновали крупными торжествами. Затем рукнадин взмолился послать его ко двору Мангу-хана. Хулагу, хотя и удивленной такой просьбой, также пошел навстречу и в качестве сопровождения отправил отряд монгольских воинов. Одновременно он наказал по дороге заставить гарнизон Кирткоха, который продолжал оказывать сопротивление сдаться и разрушить крепость. рукнадин проезжая мимо Кирткоха, сделал, как ему было велено, но в личной записке коменданту в то же самое время написал, чтобы тот держался, сколько это будет возможно. По прибытии в Каракурум, резиденцию хана, ему не предоставили аудиенции, но передали следующую записку. «Так, — говорит Мангу, — ежели ты демонстрируешь покорность нам, почему не была сдана крепость Кирткох? Возвращайся и сравняй с землей все оставшиеся замки». «Тогда ты сможешь быть удостоенным чести видеть наш императорский облик». Рукнаддин был вынужден вернуться, и вскоре после пересечения реки Оксус его эскорт, вынудив его слезть с коня под предлогом отдыха, зарезал Рукнаддина своими мечами. Мангухан был решительно настроен на истребление всей расы исмаилитов и приказы об этом уже достигли Хулагу. который только и ждал их исполнения до тех пор, пока не сдастся Кирткох. Поскольку защитники этой крепости продолжали сопротивляться, он не рискнул ждать и дальше. Приказы о повальном истреблении были отданы, и 12 тысяч исмаэлитов пали их жертвами. Процедура была короткой. Где бы ни был встречен член секты, ему без всякого суда приказывалось встать на колени И его голова немедленно катилась с плеч. Хулагу послал одного из своих визирей в Касвин, где жила семья Рукнет-Дина, и все они были казнены, кроме двух, как утверждается женщин, которых оставили, чтобы утолить жажду мести принцессы булганхалун чей отец Джагатай погиб от кинжалов-ассасинов. Хулагу, который двинулся на Багдад, чтобы положить конец империи халифов, верил осаду Керткоха заботам наместников Мазиндирана и Руяна. Крепость оборонялась три года, и ее осада осталась отмеченной таким примечательным и забавным событием. Все произошло в начале весны, когда один поэт по имени Курби из Руяна пришел в лагерь. Он начал петь на диалекте Тиберистана, известную народную песню о весне, начинавшуюся строчками. «Когда солнце из рыб возвращается вовна, знамена весны развиваются высоко на утреннем ветру». Эта песня пробудила в умаховые начальников и солдат воспоминания о красотах весны и непреодолимое стремление к наслаждению ими охватило всю армию. Не думая о последствиях, они прекратили осаду и начали радоваться времени цветов в благоухающих садах Мазиндирана. Хулагу был чрезвычайно разгневан, услышав об их поступке, и выслал войска против них, но простил после принесения ими соответствующих извинений и уверений в покорности. «Власти исмаилитов в Персии пришел конец». Халифат, уничтожение которого было их главной целью, был также в процессе крушения, а могущество монголов распространилось на весь Иран. Армия монголов не преуспела в захвате смоэлидских крепостей в Сирии, но по прошествии 14 лет... То, чего они не смогли добиться, завершил великий Байбарс, черкесский мамилюк, султан Египта, который упразднил все опорные пункты ассасинов в Сирийских горах и уничтожил их власть в этом регионе. Последнее соприкосновение ассасинов с западными христианами, о котором можно прочитать, было с французским королем Людовиком IX, святым Луисом. Уильям из Нангиса пишет, хотя история и представляется сомнительной, что в 1250 году двое из арсоцидов были отправлены во Францию убить этого правителя, которому к тому времени исполнилось лишь 22 года. Ошибка в возрасте, поскольку Людовик IX родился в 1214 году и правил с 1226 года. Переводчик. Старец горы, однако, раскаялся и послал других людей предупредить французского монарха. Они прибыли вовремя, первые были раскрыты, за что король осыпал их всеми подарками и отпустил щедрыми дарами для их хозяина. Не обсуждая далее эту пустую легенду, можно с большей уверенностью положиться на сведения Жана де Жуанвилля о том, что в 1250 году святого Луиса, проживавшего в Акре, после его пленения в Египте, ожидали посланцы от старца горы, целью которых было добиться при посредничестве короля возмещения дани, уплаченной темплиером и госпитальером. как бы избегая естественного ответа, который мог бы последовать, посол сказал, что его хозяин посчитал совершенно бесполезным жертвовать своими людьми, убивая руководителей этих орденов, поскольку на смену им незамедлительно будут назначены столь же достойные люди. Это было утром, и король пожелал, чтобы те к вечеру вернулись, Когда посланники снова появились, при Людовике находились магистры тамплиеров и госпитальеров, которые неоднократно повторенные предложения назвали самыми нелепыми из всех, какие они когда-либо слышали, и заверили посланников, что если бы не благочестивость их собственных душ и уважение к просьбе короля, то они побросали бы визитеров в море. Исмаэлитам было велено уйти и в течение пятнадцати дней принести оправдательные документы королю. Те отбыли и, вернувшись к назначенному сроку, сообщили монарху, что их владыка в качестве высочайшего проявления своих дружеских чувств высылает ему свое собственное одеяние и золотое кольцо. Они также принесли шашки и шахматные доски, украшенные янтарем, слона и жирафа, из хрусталя. Король, чтобы не быть превзойденным в щедрости, направил в Масьят посольство с подарками, состоящими из багрянец, золотых чаш и серебряных ваз для главного Исмаэлита. Теоретические воззрения будут существовать и распространяться даже через много лет после того, как исповедовавшая их секта или общество потеряла всю светскую власть и почет. Через 70 лет, после того, как был разрушен Аламут, в период правления Абузейда, восьмого правителя после Хулагу, выяснилось, что почти все жители Кухистана были приверженцами исмаилитской веры. Монарх, являвшийся правоверным суннитом, посоветовался с правителем этой области, в результате чего было решено послать туда миссионеров из числа образованных и ревностных священнослужителей для обращения еретиков. Во главе этой группы был поставлен благочестивый и правоверный шейх Имат-эд-Дин из Бухары. Другими ее членами стали два его сына и четыре других хорошо образованных улема. законоведа, всего семь человек. Полные энтузиазма и рвущиеся реализовать свои добрые намерения, они отправились в путь. Прибыв в Каин, главный город области, со скорбью и негодованием выяснили, что там нет никого, кто бы исповедовал традиционный ислам. Мечети лежали в руинах, не было слышно ни утренних, ни вечерних призывов к молитве. Нельзя было найти ни школы, ни больницы. иммад эд решил начать свою миссию с обычного призыва на молитву. Надев в качестве меры предосторожности кольчуги, он и его спутники взошли на террасу замка и все вместе на разные стороны выкрикнули «Скажи, Аллах Велик! Нет другого Бога, кроме Аллаха и Мухаммед Пророк Его!» «На молитву, на доброе дело!» Жители, для которых эти звуки были непривычными и враждебными, сбежались в твердом намерении сделать из миссионеров мучеников. Но эти добродетельные люди, чье рвение не было лишено благоразумия, хотя и были вооружены, не стали вступать в схватку. Они спрятались в Акведуке, где оставались до тех пор, пока народ не разошелся, и когда они снова вышли из укрытия, то опять взошли на террасу и воззвали к молитве. Народ снова сбежался, и опять миссионеры раскрылись. Так настойчивостью и при мощной поддержке местного правителя они постепенно приучили уши жителей к проявлениям правоверности. Много лет спустя султан Шахрух, сын Тимура, решил направить комиссию для установления религии в Кухистане. Во главе нее он поставил Джалали из Каина внука, и Матаддина, человека образованного, талантливого и отличного писателя. Джалали посчитал, что он стал избранником небес именно для этой цели, поскольку его дед возглавлял предыдущую миссию. Во сне ему явился пророк и вручил метлу, чтобы очистить пол, что было интерпретировано им как указание вымести нечестивое безверие из страны. Поэтому он с радостью принял на себя эту обязанность и после одиннадцати месяцев странствий отчитался о положительном отношении к вере жителей Кухистана, за исключением некоторых дервишей и им подобных, которые были приверженцами суфизма. В наши дни, почти шесть веков спустя, после крушения Исмаилитов, секта все еще существует как в Персии, так и в Сирии. Но, как и анабаптизм, она утратила свою устрашающую суть, став всего лишь одной из разновидностей теологических ересей в исламе. Сирийские смоэлиты проживают в 18 деревнях вокруг Массиата и выплачивают ежегодно 16,5 тысяч пиастров правителю Хагмы, который назначает их шейха или эмира. Они разделены на две секты или партии – сувейдани, названные по имени одного из их шейхов, и хизиревии, которые так наречены за их почитание хизира, хранителя колодца жизни. Внешне они выглядят твердыми приверженцами заповедей ислама, но утверждается, что они верят в божественность Али, несотворенный огонь, как источник всего сущего, и шейха Рашита Дина Синана, как последнего наместника бога на земле. Персидские исмаэлиты живут преимущественно в Рудбаре, но встречаются почти повсеместно на востоке и даже в качестве торговцев появляются на берегах Ганга. Их имам, корни которого они возводят к Исмаилу, сын Джафар из Садикка, находится под защитой персидского шаха и проживает в деревне кех округа кум Так как он, по их вероучению, является воплощенным сиянием Всевышнего, к нему относятся с небывалым благоговением и совершают паломничество из самых удаленных мест для получения его благословения. Таким образом, выше была изложена история происхождения, возвеличивания и спада грозного общества, сопоставимого лишь с иезуитами по размаху влияния и единству замысла и сути. Но, в отличие от последнего, их целью было исключительно сотворение зла, а развитие замешано на крови. Поэтому оно не оставило ничего, что апологеты этой веры могли бы заявить в защиту. Несмотря на это, история этого общества всегда будет составлять занимательную и поучительную главу в книге о человеческой расе.